глава 19 мгновение все трое стояли как завороженные потом лора медленно опустила дробовик доктор лооган может вы перестанете слепить нам глаза вашим фонарем спросила она Логан отвел луч в сторону послышался очередной отдаленный раскат грома Теперь Логан понял: внезапный лайф собак наорожил эту парочку, и они выключили свет, надеясь, что их никто не обнаружит. Но это было единственное, что он понял. Все остальное в этой ситуации казалось лишенным смысла. Пожилой ученый глянул на него в рассеянном свете фонаря. На лице его помимо непонятного беспокойства, Отразились смешанные чувства смущения и удивления. Ты знакома с этим человеком лора произнес он низким и звучным голосом с еле заметным английским акцентом. Д джереми Логан пару дней назад он заходил в лабораторию. Что ж?г тогда, наверное можно включить свет, продолжил старик. Нет смысла разговаривать в темноте. Отец. Она вопросительно взглянула на него. А почему бы и нет? Если бы он привел с собой подмогу, то она была бы уже здесь. Немного помедлив, Лора щелкнула выключателем. И лабораторию залил верхний свет. Она с легкой грустью улыбнулась Логану. «После вашего ухода Кевин рассказал мне о необычном характере вашей научной работы, и я даже подумал, а не пересекутся ли вновь наши пути. Правда, не ожидала, что это случится здесь». «А это вам зачем?» — спросил Логан, кивнув на дробовик. «Вы, верно, так шутите?» «После того, что произошло с Марком...» да вполне справедливо но это же ваш отец верно логан повернулся к мужчине вы чейс фивербридж пожилой ученый нерешительно помолчал но потом медленно кивнул пронзительный взгляд его синих глаз казалось видел лог она насквозь если вы не возражаете сказал он я пожалуй присяду подойдя к ближайшему рабочему столу он опустился на лабораторный стул после минутного колебания лора видимо приняла решение по-моему мне лучше объяснить вам эту ситуацию сказала она похоже у меня нет выбора либо объяснить либо пристрелить вас я бы предпочел первый вариант обронил логан по лицу пожилого мужчины скользнула призрачная улыбка лора сказал он в данных обстоятельствах не думаешь ли ты что будет лучше если я сам нет отец позволь мне сделать это не дав ему договорить сказала она и судорожно вздохнула потом используя дуло дробовика она молча предложила ему следовать за ней к выходу из дома. Они вышли в холодную ночь. Лора тихо прикрыла за ними дверь, когда Логан включил свой фонарь. Она сделала несколько шагов в сторону поляны за углом дома, и он двинулся за ней. С главного участка не доносилось ни звука, и свет тоже не проникал между деревьями. Потом вдруг жалобно взвыли собаки. «Что это с ними?» — спросил он. «С Тоши и Мишей. По ночам я стала сажать их на цепь. Если по округе бродит какой-то безумный медведь или волк, то мне не хочется, чтобы они столкнулись с ним. И, по правде говоря, они начали странно себя вести, как будто чуяли, что поблизости в лесу появилось какое-то незнакомое животное». Это единственная причина, которую я смогла придумать для объяснения их рычания и завываний после заката. Она стояла, залитая тусклым лунным светом, покачивая в руках дробовик и собираясь с мыслями. Потом она решительно, даже вызывающе, взглянула прямо на Логана. «Послушайте, я же говорила вам...» почему мы организовали здесь нашу лабораторию. Это не только идеальное место для наших исследований, но защита моего отца от безжалостной критики, которой подвергались его труды. Все это правда. Но этого оказалось недостаточно. Даже здесь критика доставала нас через интернет и электронную почту. «Мой отец очень гордый человек». но в то же время беспокойный и уязвимый несмотря на весь свой надменный вид он всегда был болезненно чувствительным после нашего прибытия сюда его смятение продолжало усугубляться возможно вернее будет сказать что его состояние значительно ухудшилось. я знаю доктор логан что вы можете меня понять поскольку насколько я представляю, и сами вкусили это, О одно дело столкнуться с неприятием, но совсем другое стать объектом презрения, даже осуждения, от коллег, которым следовало бы поддержать его. А потом он опубликовал те две последние статьи, но сделал это преждевременно, издав их без моего ведома, давая в тексте многочисленные обещания, подкрепленные однако научными обоснованиями и соответствующими экспериментальными данными подозреваю что он хотел леггнуть своих очернителей пытаясь доказать свою правоту но результат получился противоположный тому на которую он рассчитывал его подвергли еще более суровому осмеянию и вот тогда он попытался покончить с собой что изумленно произнес Логан. «Здесь?» Она кивнула. «Я зашла в этот барак, когда он собирался повеситься. Опоздай я на пять минут, и уже ничего нельзя было бы исправить. Пока я обрезала веревку, он говорил, что я зря стараюсь, что он просто найдет другой способ уйти из жизни. Я не знала, что еще можно сделать». задумчиво поживав губу призналась она, ведь я сама притащила всех в эту глушь, но увы этого оказалось недостаточно у меня возникло чувство полной беспомощности, и вот однажды я отправилась погулять по любимым тропам марка мне хотелось уйти подальше от лаборатории спокойно подумать попытаться придумать что делать и тогда то Все и случилось. Примерно в двух милях от лаборатории я заметила труп. Человеческий. Он лежал на дне Крапова ущелья, возле водопада. Этому мужчине было лет шестьдесят или семьдесят. Точнее, я не могла сказать. Он слишком сильно разбился и потерял много крови. До быть он упал совсем недавно жуткая картина она передернулась от воспоминаний. но было ясно, что он свалился с обрыва. вокруг него валялись обломки камней, а наверху я увидела уступ с которого они отвалились. в ужасе я подумала, что надо связаться с полицией, но по некоторой причине Не связалась. Понимаете, меня осенила идея. Уж не знаю, что меня надоумило. Но совершенно неожиданно я подумала, что возможно, только возможно, я нашла искомый выход из нашей аховой ситуации. Она опять глубоко вздохнула. Около тела валялся рюкзак. Я обыскала его. вполне ожидаемый набор, продукты, походная кухонная утварь, спальный мешок и дневник. Я быстро пролистал о странице. Оказалось, что погибший был фанатиком выживания в диких условиях. Бродяга. Он жил в лесах годами. Этот дневник был своего рода исповедью. Список его личных убеждений го обвинение против цивилизации у того человека не было никаких родственников, некому было сообщать о его кончине и определенно он не имел никаких близких или любимых людей. И о нем похоже, тоже все уже забыли. человекек, порвавший связи с миром, отказавшийся от всей своей прежней жизни, он долгие годы бродил по диким лесам северной Америки, движимыми собственными желаниями и прихотями. Лора умолкла, молчачание тянулось слишком долго, и Логан осознал, что ему придется продолжить эту историю за неё. Короче говоря, никто не заметил бы пропаже этого бродяги, заключил он. Он был почти одного роста с моим отцом, кивнув сказала она. примерноно такого же телосложения и возраста. кроме того, после падения он стал неузнаваемым. Это было как подарок. странный жуткой подарок. Я отправилась искать ответ. И вот он лежит буквально у моих ног. я побежала обратно на станцию. Мне далеко не сразу удалось уговорить отца на такую авантюру, Но в итоге он согласился собственно после того как я объяснила что это лучший выход единственный способ раз и навсегда обрести свободу действий захватив отцовский бумажник я бросилась обратно к водопаду и обменяла его на несколько жалких документов этого погибшего с китайца забрала рюкзак и зарыла его в лесу за нашей лабораторией дневник сожгла Потом переселила отца сюда, в этот дальний барак, где никто не стал бы ни искать, ни беспокоить его, а на следующий день сообщила в полицию, что он пропал. Я предполагала, что для обнаружения этого погибшего не понадобится много времени, и его могли найти копы или рейнджеры или даже марк во время одной из своих прогулок. Так все и случилось». следственно обнаружив отцовский бумажник они попросили меня опознать изуродованное тело и я опознала по крайней мере подтвердила его личность. через неделю мне выдали пепел. я рассеяла его у подножия того водопада и должным образом сообщила о его смерти научному сообществу. потом заказав дополнительные приборы и оборудования я тайно обустроила вторую лабораторию заново провела туда электричество регулярно навещая там отца я приносила еду помогала в работе но только поздно вечером когда марк и кевин уже ложились спать внезапно к потрясению логана она вцепилась в его рукав «Разве вы не понимаете?» — напряженно спросила она. «Хорошо это или плохо? Но полгода назад я осознала, что у меня нет иного выхода. Никакого иного выхода для спасения отца. Он совершенно измотался, выглядел как живой труп. Был только вопрос времени, когда он умрет по-настоящему?» На лице Лоры застыло печальное сердце. до крайности измученное выражение Д джеэрами уже мягче произнесла она: Я не горжусь этой ситуации, но она никому не причинила вреда. Смерть того бродяги была трагчна, но мне она показалась внадеживащем знаменем. Только отцовская смерть в кавычках могла утихомилить так терзавшие его насмешки, и язвительное замечание. Тогда он смог бы спокойно продолжать свои исследования. И знаете, в эти полгода мой отец работал более плодотворно, точно помолодел, чем за десяток последних лет, и я верю, что его открытия будут полезны миру. Итак, Лора вдруг взглянула на него с прежней решимостью. «Что вы теперь собираетесь делать?» Лган растерялся. И вот так потрясло созерцание живого чейза фивербриджа, что такой вопрос еще не приходил ему в голову. Мы в вашей власти продолжила она, мы оба. Но то что вы говорили мне во время нашей первой встречи о том, что вам знакомо каково это работать, когда весь мир смеется над вашими трудами, позволяет не думать, что вы поймете, почему мне пришлось пойти на такой шаг, Вы вышли за рамки традиционной науки, так же как и мы. Вы не связаны с копами. Если вы захотите выдать нас, что ж? Я не стану пытаться остановить вас, но надеюсь, что вы не сделаете этого, что вы не осудите нас, что вы все поймете, Если вы разоблачите его перед миром, это будет его смертным приговором. Он опять попытается совершить самоубийство, и на сей раз попытка будет успешной. Логан открыл рот, собираясь ответить ей, но промолчал и опять закрыл его. Он вдруг осознал, что попал в чертовски затруднительное положение. Формально Лора сделала нечто незаконное или по меньшей мере неэтичное, Она намеренно вела в заблуждение полицию неверно опознав труп с другой стороны она сделала это из лучших побуждений человек погиб в результате несчастного случая одинокый китаец не имевший родни связей в обществе его пепел давно развеян по ветру он подумал о пожилом докторе Фвербридже оставшимся в тайной лаборатории в глубине этого леса Несмотря на краткость общения он почувствовал исходившие от ученого интеллектуальную силу и харизматическую уверенность в правоте собственных убеждений он также почувствовал его отчужденность эксцентричность ту самую что обычно пугает недостаточно умных людей академика с готовностью отвергнувших его труды как напомнила ему лора он сам слишком хорошо знал, какие чувства испытывает человек чьи след и выводы отвергаются Л она восхитила ее преданность он почувствовал каких усилий ей это стоило через какое отчаяние пришлось пройти пытаясь помочь отцу и защитить его еще в их первую встречу он почувствовал в ней какую-то загадку ощутил сложность ее внутреннего мира теперь он узнал ее тайну Он также понимал, что предложил бы ему сделать Джессоп. Однако, Логан мысленно спросил себя, имело ли здесь в сущности место преступление? И кто пострадал в результате? Очевидно, никто. С другой стороны, если он обнародует правду, старик, вероятно, покончит с собой, оставив дочь одну и свою незавершенную работу. Лаура Фивербридж не сводила с него напряженного взгляда. Он мельком глянул на дробовик в ее руках и опять задумчиво посмотрел ей в глаза. Он просто не знал пока как разрешить эту дилемму. Давайте вернемся обратно. Она помедлила, глядя на него, потом кивнула и молча прошла по поляне, «К тайной лаборатории».